на нарах и под нарами. Ярославль еще бункировался углем во Владивостоке, а каторжане в его трюмах уже имели точные сведения о делах на Сахалине. Им было известно, что Ляпише, по мнению высокого начальства, каторгу распустил, что режим ослаблен, побеги внутри острова не на материк, наказываются губернатором слабо. Иваны уже на корабле знали, в какой из тюрем Сахалина сидеть легче, как обстоят дела с водкой и картами, кого из надзирателей боятся, а на кого из них можно поплевывать. Напрасно в главном тюремном управлении Петербурга ломали головы над тем, откуда поступает точная информация. Дело объяснялось просто. На телеграфных станциях Сахалина и Дальнего Востока работали сыновья бывших каторжан. От самой колыбели они усвоили для себя законы каторги, отпрыски тюремных заветов. Они-то и сообщали сведения по цепочке телеграфных станций, а конспирация у них была строгая, как в подполье масонских организаций. Начальство на казенных пролетках уже разъехало с по своим квартирам, а колонна вновь прибывших каторжан еще долго втягивалась в распахнутые ворота острого, минуя арку, поверх которой было начертано «Александровская каторжная тюрьма разряда испытуемых». Вдоль длинных коридоров тюрьмы обширные камеры с нарами в несколько этажей, двери Камер облицованы железом и при ударе гудят, как броня. Возле печки параша ведра натри, которую называют с некоторым уважением Просковья Федоровна. На окнах камер решетки. Все стены разрисованы похапщиной, и по этим кощунственным рисункам бесстрашно бегали легионы клопов. По диагонали камер протянулись веревки, чтобы сушить на них барахло. На узенькой полке выстроились кружки, котелки для еды и чайники. Воняло по всей тюрьме застарелой балланда из рыбы с добавкой черемши. У всех надзирателей были синие галуны, а синие шнуры тянулись от их подбородков к револьверам. Они покрикивали «Впихивайся плотнее, местов более нету!» Давай-давай, не стыдись, сейчас будет всем заковка в новые браслеты. Потом вас губернатор позовет к себе чай пить. Заливались в ответ подхалимы. Сразу от порога тюрьмы начинался штурм жилищных высот, ибо от положения на нарах каторга судит о достоинствах человека. Иваны занимали занимались самые лучшие места. Вокруг них располагались их поддувалы, ударами кулаков и ног, утверждавшие священные права своих, сузеренов от покушений всяких там кувыркал. После Иванов чинно освоили нары храпы, еще не Иваны, но подражающие Иванам, силой берущие у слабого все, что им нужно. За храпами развалились на нарах глоты, хамы, и горлодеры, поддерживающие свой авторитет наглостью, но в случае опасности валящие вину на других. Когда высшие чины преступной элиты удовольствовались своим положением на лучших нарах, подали от Прасковьи Федоровны, тогда с драками, с божбой и матерщиной все оставшиеся места плотно, как сельди в бочке, заполняли кувыркалы высокими рангами не обладавшие. Наконец, для самых робких, для всех несчастных и слабых, каторга с издевательским великодушием отводила места под нарами. «Полезай!» — хохотали с высоты нар. «Эй, ж гордые какие! Еще сумлевается! «Ползи на карачках! Хорь безхвостый! Жалкие пари, отверженные и забитые, Лезли под нары, в грязи, В нечистоты прошлого, в крысиную падаль. А ведь тоже бывали людьми. Их нежно растили матери, показывали врачам, перечесывали гребешком их кудри. Они бегали в школы. Влюблялись, трепетали от первого поцелуя, А теперь, теперь из-под нар Выглянет лицо бывшего человека, Испуганно оглядит всех И снова скроется в мраке отбросов каторги. Человек — это иногда звучит Горько. Вечерело над Александровском, который разжег на улицах керосиновые фонари. На крыльце столичного клуба губернатору Ляпишеву снова встретился обалмасов, очевидно, его поджидавший. «Михаил Николаевич, ваше превосходительство! Еще раз взываю к вам, дабы напомнить о своих лучших намерениях. Не стоит». Придержал его Ляпишев. Я вам уже говорил, что заявки на нефтяные участки давно сделаны. Но дальше заявок дело не сдвинулось. Людей для новых разведок нефти я вам не дам, ибо каторга — не частная лавочка. Оплатить же казни работу ездовых, носильщиков, лесорубов и землекопов вы из своего кармана не в состоянии. Так о чем разговор? Внутри клуба было тепло и уютно. Над столами свисали фарфоровые абажуры типа «Матадор» и грушевидные электрозвонки для вызова каторжных лакеев, которых ради услужения господам одевали в белые фартуки. Из глубин комнат доносилось щелканье бильярдных шаров. В клубном буфете слышались нетрезвые голоса чиновников. Здесь же были и местные дамы, которые, изнывая от лютейшей тоски, завистливо сравнивали свои туалеты. И чем уродливее сидело платье на подруге, тем больше они им восхищались. Зато жесточайшей критике подвергался любой удачный наряд, украшающий женщину. Тушечка, где вас так извечили? «Да скажите мужу, чтобы он этого вашего закройщика разложил поперек лавки и всыпал ему плетей сорок, как в старые добрые времена». Михаил Николаевич Ряпишев сам ввел в женский круг Клавдию Челищеву, рекомендуя Бестужевку с самой лучшей стороны. «Клавдия Петровна вынуждена остановиться в моем доме, ибо молодой девушки и... Сами о том ведаете не так-то легко с приличной квартирой в нашем сахалинском бедламе. Он удалился к карточному столу, а чилищева была сразу же подвергнута детальному анализу со стороны сплетниц. При этом госпожа Маслова, жена полицмейстера, предупредила ее. — Голубушка, вы поступили крайне опрометчиво, воспользовавшись любезностью Михаила Николаевича. Никто не спорит, что он замечательный человек, благородный, умный, но... В его доме не он хозяин, а всем заправляет каторжная стерва Фенечка и Катова. И вы будьте с нею осторожней. Такая мерзавка не только обворует, но и вас не придушить может. Клавочка... Недолго побеседовав с дамами, убедилась, что их интересы ограничены каторгой. Чиновницы сознанием дела обсуждали лестницу наказаний, обругивали либерализм, восхваляя правила минувших годов, когда все было проще. Выдернут и порядок. Куда смотрит Михаил Николаевич? При нем даже спать страшно. В окно влезут и зарежут. Вешать надо. А раньше вот вешали. Было спокойней. От вопросов каторги дамы незаметно перешли к предстоящему открытию магазинов японской торговой фирмы Сигиура. Кабаяси недаром же прикатил в Александровск и не станет водить нас за нос.